Глава 25. Повелитель молний против повелителя тьмы. Часть 1. Планы. «Отец!» — взревел Жанкон. Трио прошло через сияющий овал портала и благополучно вернулось обратно в подвалы замка Ливиана. Но вот тьма, которая должна была раствориться в первых лучах факелов, напротив хищно пожрала свет. А сам барон висел в проходе. Мрак пленительно обволок его тело, Два ярко пылающих алых глаза находились у шеи мужчины. Вампир жадно вгрызся в плоть барона, разрывал его и с упоением насыщался его кровью. Мужчина обмяк в его смертоносных объятиях. С потухшим взглядом, постановая и еле дыша, он безвольно смотрел в пол. Артём и Жанкон в недоумении застыли на месте и направили свое оружие на непроглядную тьму. Вампир вытащил свои окровавленные клыки из мужчины и тихо посмеялся. «Вот и пришел конец!» Из мрака вылетел черный огромный меч, что насквозь пронзил спину барона. Мужчина даже не закричал, ведь у него попусту не было сил. Вампир забрал все без остатка. Меч тут же пошел вверх, располовинивая тело своей жертвы на две части. На глазах Жанкона блеснули слезы горечи. Даже зная, что именно сделал Ливиан, все же этот человек был для него отцом. «Не так все должно было быть», — в бессилии кричал про себя Артем. Парень сжал револьверы и начал стрелять во тьму. Однако пули даже не издавали звука от попадания или падения. Абсолютная тишина, словно тьма, их поглощала без остатка. Тело мертвого барона, вампир, презгливо отшвырнул в сторону, и тут же мрак, обезумевший волной, накинулся на Жанкона и Артема. Парней мощно прибило к стене, от отчего они не могли пошевелиться. Алые глаза возникли напротив Артема. Вампир победоносно улыбался, ухмыляясь. «Не ожидал, да?» — послышался смех во тьме. «Думал, что я буду ждать вас у входа во дворце?» «Опрометчиво, Артем. Я с самого начала знал, где находится портал. Оставалось только спрятаться во тьме, дождать вас». Алые глаза начали медленно приближаться. «Ха, да, ты прав, подловил!» — завистливо посмеялся Артем. «Но неужели это все? Вампир остановился, непонимающе уставившись на Артема: «Ты сейчас смотришь на человека, способного дать тебе равный бой. Убьёшь меня сейчас — и все, забудь про роскошное сражение. Тебе же скучно, ибо достойных по силе противников кто может противостоять тебе один на миллион. Я заметил это, когда ты был в теле Май». Послышался саркастический смешок, но вампир не стал перебивать парня. «Давай сыграем. Устроим битву, где на кону будут наши жизни», — безумно улыбнулся Артем. «Ведь тебе, как и мне, интересно, почему наши силы, данные безымянным богом, не должны вступать в битву друг с другом?» «Хм...» Огоньки остановились, заинтересованно уставившись на парня. Тьма медленно с некоторой неохотой начала отлипать от Артема и Жанкона, а свет вновь вернул свою власть. Вампир же в ожидании встал в угол возле разорванного тела барона и с ленцой проговорил. «У вас 30 секунд. Раз, два, бежим!» схватил Артем Жанкона и рванул на всех парах. Парни тут же ринулись к лестнице, а Жанкон только с болью смотрел на удаляющееся тело барона. Но, сжав зубы, он устремил взгляд вперед и помчался за Артёмом. «Чёрт! Он оказался куда умнее, чем я думал!» «Какой же я дурак! Думал, если не чувствую серу, то его нет!» — подумал Артем. Эта торжественная речь сработала над вампиром как следует, дав время хоть на какой-то шанс. Ведь родоначальник — создание азартное. Таким был и Дракула в мире Артема, Таким является и Герман. Ведь бессмертие порождает скуку — заставляет искать новые способы развлечься, ибо впереди целая вечность. Артем специально заранее заготовил речь, вот только он ожидал увидеть вампира снаружи дворца, а не на выходе из портала. Барон Ливиан умер ужасной смертью. Послышался разрывающий барабанные перепонки вой. Вампир дал гонг к началу охоты, отчего Артем и жанкон в панике прибавили скорость. Сын барона плечом выбил дверь, и вот они оказались в замке в миг побежал к выходу, за ним совсем мочи гнал Артем. Открыв веранду, парни без раздумий сиганули вниз, где их ждали подготовленные привязанные кони. Свет в замке начал быстро гаснуть, тьма приближалась с пугающей скоростью, пожирая все за собой. Два всадника запрыгнули на лошадей и тут же дали по поводьям. Мрак огромной черной волной следом выбрался из замка, породив из себя фамильяров, которые неисчислимой стаей следовали за жертвами. Проехав ворота, Артем с Жанконом въехали в город. Каждый дом имел свой собственный факел, из-за чего город был ярко озарен светом. Фамильяры стаи тьмы принялись огибать улицы, на которых не было ни единой души. Все прячутся в домах, как и было велено. «Ты уверен, что справишься с ним?» — крикнул Жанкон у меня нет выбора выкрикнул в ответ артем как и договорились оставайся в домах жанкон кивнул остановил лошадь подняв ее на дыбы и быстро забежал в дом ему с готовностью открыл дверь один из подданных замка удачи дверь захлопнулась и артем остался совсем один теперь ему не нужно следить за кем то оберегая и заботясь о чужой жизни а значит он может полностью отдаться плану Главное, чтобы Яр, Май и Селина Селис все выполнили в срок. Достав из кармана красную пулю, Артем вставил ее в револьвер и выстрелил в небо. Огромный луч света прочертил яркую алую линию и вспыхнул, окрасив чернеющее небо в кровавый цвет. «Надеюсь, вы увидите». Выехав из города в лес, который встретил его яркими факелами на деревьях и чертя вдаль длинную тропу, парень засиял предвкушающей улыбкой. Первая часть плана исполнена, и теперь тьма не сможет из ниоткуда выползти на Артёма. Сзади с противным гоготом выбежала стая фамильяров. Казалось, эти твари тянули за собой тьму, черным следом сея ее после себя. Но вдруг из мрака, из этой огромной волны, что безумно и неконтролируемо надвигалась вслед за парнем, возник человекоподобный силуэт с пылающими алыми глазами. К счастью, скакун Артёма был специально подготовлен для забега в такую даль, так что за массивную лошадь парень не переживал. Взяв алый и белый, Артем скрестил руки на груди, вздохнул и сказал сам себе. «Интересно. У меня на всех патронов хватит?» Холодный ветер жестко обдувал кожу, заставляя ее сплошь покрыться мурашками. Цвая сильнее укуталась в изящный плащ, немного поежившись. Айнц при этом только смотрел в бинокль и следил за обстановкой, происходящей где-то ниже. Наблюдал он за ненавистным для девушки Артемом Фениксом. Парень стремительно убегал от существа, которое до этого для парочки казалось мифом. Дабы не попасть под раздачу, они забрались на самую большую гору, откуда как раз можно было узреть и Артёма, и преследующего его вампира. Айнц опустил бинокль. «Теперь ясно, куда он его гонит. Только зачем?» «Как думаешь, Цвай?» «Почем мне знать планы безумца?» Девушка вытащила голубой шар из сумки и представила образ своей госпожи. Через пару минут возник слабый туман, который вскоре загустел и плавно перетек в четкую картинку. Было видно пол лица. Это была женщина с отливающими золотыми волосами, ее кожа была серой и тусклой, словно хмурое пасмурное небо за окном, а застывшее камнем лицо не выражало ни одной эмоции». «Да, Цвай, что случилось?» «Госпожа, тут есть один нюанс с Артемом. За ним гонится вампир, и, похоже, самый первый». «Ха!» — усмехнулась женщина, отчего девушка удивилась, как ее напарник. «Опять все повторяется. Вам его не одолеть, к сожалению». «Так значит, наша миссия отклонена?» — обрадовалась Цвай. «Забираем Алую и все? Домой, в цитадель?» «Нет». В случае его поражения — спасти, даже ценой собственной жизни». Айнц в изумлении обернулся на услышанное, не веря своим ушам. Цвай вмиг потеряла дар речи, глотая воздух ртом и не зная, как подобрать слова на подобное абсурдное заявление. «Просто знайте. Он нужная пешка в моей игре, без которой все мои планы рухнут. Так что выполняйте». Изображение тут же исчезло, безапелляционно оборвав связь. Она вовсе не удосужилась дождаться ответа своих подчиненных, наплевав на их чувства. Айнц и Цвай застыли на месте, не веря, что жизнь какого-то пришлого ценнее их собственных. Но приказы в братстве с китайцев не обсуждаются. Сурово с вами. Айнс тут же выхватил револьверы, как и Цвай, направив их на неизвестного гостя, что стоял у края обрыва и немного отстраненно поглядывал на огненную тропу перед ними оказался человек в черном смокинге на бедре у него висела искусно выполненная катана а зачесанная на бок прическа и черные очки подчеркивали его утонченность я не слышала его шаги», — удивилась цвай от этого человека веяло харизмой ярко отражая могущество коим он обладает отчего руки цвай как и у айнца затряслись а глаза расширились под ручьем потек с их лбов кто ты «И чего надо?» — рявкнул как можно холоднее и строже Айнц. «Оу, всегда забываю представиться», — мило улыбнулся мужчина. «Рудольф Гитлер, а вы, Айнц и Цвай, элита китайцев, наслышан о вас». Хм. «Польщины», — пальцы Цвай застыли на курке. «Если знаешь, кто мы, то должен понимать, на что мы способны». «Знаю, знаю», — усмехнулся Рудольф. «Но я сюда не драться пришел». «Видите ли?» Парень указал на огненную тропу. «Судьба этого парня нехорошо перетекает с моими планами. Если он умрет в этом сражении, мне будет куда легче жить. Сейчас он либо одолеет одного из самых ужасных и сильнейших монстров в мире, либо падет, как и остальные глупцы, выступившие против родоначальника вампиров. И Если его постигнет смерть», «Я должен это увидеть лично, дабы убедиться наверняка, что маленькая ниточка его жизни оборвана». Рудольф сел у края скалы и внимательно уставился вдаль. Цвай медленно опустила револьверы, а затем с настороженностью убрала их в кобуру, ведь с самого рождения она знала и могла отличить правду от лжи, из-за чего с уверенностью могла сказать «этот человек не лжет». К тому же сражение с ним может закончиться смертью одного из двоих, для нее или же ее напарника. Айнс послушал свою подругу и тоже с опаской убрал револьверы обратно в кобуру. «Почему у всех планы на это ничтожество?» В возмущении закричала про себя Цвай.